известные испанские драматурги. Конец примечаний. Этот книжный магазин весьма напоминал свалку, и не только из-за щедрого слоя пыли на книгах, и не из-за жалкого вида бесчисленных брошюр «Ла Фонте Эстефания», которые выглядели так, словно побывали в заложниках у террористов. Нет, скорее такое впечатление создавали горы ржавых инструментов, валявшихся на полу в перемешку с разломанными деревянными рамами, пожелтевшими буклетами, папками с литографиями. Старик за прилавком, облагороженный вариант старьевщика, попытался, подняв бровь, подать ей некий почти неуловимый знак соучастия после того, как Алисия, в свою очередь, поприветствовала его легким взмахом руки. Именно с этим стариком Пабло подолго обсуждал достоинства и недостатки новых переплетов или старинные романы с продолжением. Именно в эту лавку в один прекрасный и далекий вечер Пабло привел за руку Алисию и вручил чудесное издание Кэрола с потрясающими гравюрами, изысканным шрифтом, глядя на которые она почему-то подумала о лаванде, сиестах и лете. Добрый вечер, синьорита. Почувствовав укол любопытства, Алисия нагнулась и стала просматривать содержимое папок. Ее руки перебирали пестрые, словно выброшенные приливом мусор, фотографии прошлого века, рекламу щелока сороковых годов, вырванные из французских энциклопедий карты, плакаты. Ей стало скучно, и она уже хотела было свалить все это старье обратно в тот же угол, из которого его извлекла. Но тут из-за портрета смазливый Кончи Пикер Вынырнула картинка, которая заставила вспыхнуть фонарик в каком-то закутке памяти. Проспект, длинный бульвар в стиле XVIII века, по которому словно муравьи движутся пешеходы в камзолах. Нет, это был вовсе не тот самый бульвар, но странным и весьма загадочным образом похожий на него. Как будто с тем другим бульваром его роднило фамильное сходство. Подпись поясняла, что это Грабен, Вена, 1781 года. Так что все сомнения разом рассеялись. Страница была выдрана из иллюстрированной биографии Моцарта. И все же рисунок буквально загибнетизировал Алисию, Она даже решила взять его, выдернула листы из папки, но так неловко, что содержимое папки посыпалось на пол. Правда, вскипевшая была досада мгновенно осела, уступив место изумлению. А может, это был приступ безумия? Она зажмурила глаза, потом снова открыла. Сердце продолжало бешено колотиться. На куче брошюр и сломанных рам лежала гравюра, квадратная площадь, в центре которой стоял ангел, нежное бесполое создание с вывихнутой ногой. Часть третья. Она ждала его, сидя за мраморным столиком. Она ждала его, сидя за мраморным столиком, и машинально помешивала слишком крепкий кофе. Вид ее не внушал тревоги, поэтому Эстебан, который, выйдя из автобуса, мчался, что есть духу, остановился и с облегчением вздохнул. Во-первых, Алисия позвонила ему в академию и тем самым нарушила строжайший запрет —